Оба прославленных поэта, наскучив прозой, тоже скоро отказались от замысла, столь явно им чуждого. А я решила сочинить повесть и потягаться с теми рассказами, которые подсказали нам нашу затею. Такую повесть, которая обращалась бы к нашим тайным страхам и вызывала нервную дрожь, такую, чтобы читатель боялся оглянуться назад, чтобы у него стыла кровь в жилах и громко стучало сердце. Если мне это не удастся, мой страшный рассказ — Не будет заслуживать своего названия. Я старалась что-то придумать. Подщетно. Я ощущала то полнейшее бессилие, худшую муку сочинителей, когда усердно призываешь музу, а в ответ не слышишь ни звука. «Ну как, придумала?» — спрашивали меня каждое утро. И каждое утро, как не обидно, я должна была отвечать отрицательно. «Все имеет начало», — говоря словами Санчо. «Но это начало, в свою очередь, чему-то восходит». Индийцы считают, что мир держится на слоне, на слона они ставят черепаху. Надо смиренно сознать, что сочинители не создают свои творения из ничего, а всего лишь из хаоса, и нужен прежде всего материал. Они могут придать форму бесформенному, но не могут рождать самую сущность, все изобретения и открытия, не исключая открытий поэтических, постоянно напоминают нам о Колумбе, его яйце. Творчество стоит в способности почувствовать возможности темы и в умении сформулировать вызванные ею мысли. Лорд Байрон и Шелли часто и подолгу беседовали, а я была их прилежным, но почти безмолвным слушателем. Однажды они обсуждали различные философские вопросы, в том числе и секрет зарождения жизни и возможность когда-либо открыть его и воспроизвести. Они говорили об опытах доктора Дарвина. Я не имею здесь в виду того, что доктор действительно сделал уверяет, что сделал, но то, что об этом тогда говорилось, ибо только это относится к моей теме. Он будто бы хранил в пробирке кусок фермишели, пока тот каким-то образом не обрел способность двигаться. Решили, что оживление материи пойдет иным путем. Может быть, удастся оживить труп. Явление гальванизма, казалось, позволяло на это надеяться. Может, ученые научат создавать отдельные органы, соединять их, вдыхать в них жизнь. Пока они беседовали, подошла ночь. Было уже за полночь, когда мы отправились на покой. Ложив голову на подушки, я не заснула, но и не просто задумалась. Воображение властно завладело мной, наделяя явившиеся мне картины яркостью кой не обладают обычные сны. Глаза мои были закрыты, но я каким-то внутренним взором, необычайно ясно, видела бледного адепта тайных наук, склонившегося над созданным существом. Я видела, как это отвратительное существо сперва лежало недвижно, а потом, повинуясь некой силе, подало признаки жизни и неуклюже задвигалось. Такое зрелище страшно, ибо что может быть ужаснее человеческих попыток подражать несравненным творениям Создателя? Мастер ужасается собственного успеха и в страхе бежит от своего создания. Он надеется, что зараненная им слабая искра жизни угаснет, если ее предоставит самой себе что существо, оживленное лишь наполовину, снова станет мертвой матеей. Он засыпает в надежде, что могила навеки поглотит мимолетно оживший отвратительный труп, который он счел за вновь рожденного человека. Он спит, но что-то будет его. Он открывает глаза и видит, что чудовище раздвигает занавеси его его изголовья, глядя на него желтыми, водянистыми, но осмысленными глазами. Тут я сама в ужасе открыла глаза». Я так была захвачена своим видением, что вся дрожала и хотела вместо жуткого создания своей фантазии поскорее увидеть окружающую реальность. Я вижу ее, как сейчас, комнату, темный паркет, закрытые ставни, за которыми, мне помнится, все же угадывались зеркальные озера и высокие белые Альпы. Я не сразу прогнала ужасное наваждение, оно еще длилось, и я заставила себя думать о другом. Я обратилась с мыслями к моему страшному рассказу, к злополучному рассказу, который так долго не получался.